Шестое. Похищение. Элиута вывел из шока пронзительный сигнал какого-то электронного устройства. «Не двигайтесь, сэр», — произнес незнакомый голос. Элиут раскрыл глаза и прямо над собой увидел направленную на него яркую лампу. Он все еще лежал на спине в пассажирском салоне самолета, а кто-то склонился над ним. «Посмотрите направо. Теперь налево». — Попробуйте подвигать пальцами. И Элиот послушно выполнил все указания. Лампу убрали, теперь он разглядел сидевшего на корточках чернокожего мужчину в белом костюме. Мужчина потрогал голову Элиота, и на его пальцах остались следы крови. — Можете не беспокоиться, — сказал он. — Все повреждения носят только поверхностный характер. Он поднял голову. — Как вы думаете, сколько времени он был без сознания? «Минуты две, не больше», — ответил Мунро. Опять зазвучал тот же пронзительный сигнал. Только теперь Эллиот заметил Карен Росс, которая ходила по салону с какой-то сумкой на плече, держа перед собой металлический пруд. Снова раздался сигнал. «Проклятье», — сказала Росс, отрывая какой-то небольшой предмет от герметичной прокладки иллюминатора. «Это уже пятый. Они поработали на славу». Мунро склонился к Эллиоту. «Как вы себя чувствуете?» спросил он. «Ему нужен покой в течение суток», сказал чернокожий мужчина. «Обычная мера предосторожности». «Двадцать четыре часа?» воскликнул Росс, продолжая обследовать салон. «Где Эмми?» спросил Эллиот. «Ее украли», ответил Мунро. «Похитители открыли задний люк, надули пневматический трап и смылись» прежде чем кто-либо успел сообразить, что произошло. Вот что мы обнаружили рядом с вами». Монро протянул Эллиуту стеклянный цилиндрик с маркировкой японскими иероглифами. Стенки цилиндра были поцарапаны, на одном его конце был резиновый поршень, а на другом — сломанная игра. Эллиот приподнялся и сел. «Эй, поосторожней!» — предупредил врач. «Я прекрасно себя чувствую», — сказал Эллиот. Хотя от боли голова у него просто раскалывалась. Он повертел в руках цилиндрик. «Когда вы нашли эту штуку, на ней был иней. Он руки внул. «Она была очень холодной». «Углекислота», — сказал Эллиот и покачал головой. «Это была пуля, выпущенная из пневматического пистолета. Они обломали иголку в теле Эмми». Элиот представил себе, как возмущенно она кричала. Эми привыкла только к самому деликатному обращению. Возможно, это было одним из недостатков его системы воспитания. Он совсем не подготовил ее к встрече с реальной жизнью. Элиот понюхал цилиндрик и почувствовал резкий запах. Лобоксин. Быстродействующее снотворное. Действует через пятнадцать секунд после введения. Вот на что они пошли. Он был очень зол. Лобоксин применяли чрезвычайно редко. Он вызывал поражение печени. К тому же они сломали иглу. Эллиот встал и вынужден был опереться на Мунро. Тот обнял его за плечи. Врач запротестовал. «Со мной все в порядке», — сказал Эллиот. В другом конце салона снова пронзительно загудел искатель. На этот раз сигнал был особенно громким и продолжительным. Росс провела сенсором искателя по шкафчику аптечки, залезла внутрь его, обследовала стенку за пузырьками и пакетами. Казалось, сигнал раздражал ее, а она нетерпеливо захлопнула дверцу аптечки и пошла дальше. Который раз снова загудел искатель. Росс нагнулась и вырвала небольшое черное устройство из-под пассажирского кресла. «Вы только посмотрите!» «Должно быть, один человек только и делал, что сажал этих жучков. Чтобы очистить самолет, потребуется несколько часов. Мы не можем ждать». Росс решительно направилась к операторскому терминалу и села за клавиатуру. «Где они сейчас?» – спросил Эллиот. «Экспедиция консорциума». «Основная группа вылетела из Найробинского аэропорта Кубала шесть часов назад», – сообщил Мунро. Значит, они не могли взять с собой Эми? Конечно, не взяли. Раздраженно сказала Рос. Она им и не нужна. Ее убили? – спросил Элиот. Возможно, – спокойно ответил Мунро. Господи. Но я так не думаю, – продолжал Мунро. Лишний шум им ни к чему. А Эми знаменитость. В определенных кругах она не менее известна, чем посол или глава государства. «Говорящая Горила. Таких на свете немного. Она выступала по телевидению, ее фотографии печатали в газетах. Сначала они убили бы вас, а уж потом Эми. «Значит, ее не убили», — сказал Элиот. «Этого они никогда не сделают», — сказала Росс, всем своим видом показывая, что пора кончать пустые разговоры. Консорциум абсолютно не заинтересован в Эми. Они даже не знают, зачем мы взяли ее с собой». Они просто хотят сорвать наши планы. Но это им не удастся». По тону Рос Элиот понял, что она намерена бросить Эмми. От этой мысли он похолодел. «Мы должны найти Эмми», — сказал он. «Я за нее отвечаю и никак не могу бросить ее здесь». «Семьдесят две минуты», — прервала его Рос, показывая на экран. «У нас осталось ровно час двадцать минут. Если мы не улетим через час двадцать, наш график будет сорван». Она повернулась к Мунро. «Нам придется воспользоваться запасным вариантом». «Нет проблем», — сказал Мунро. «Я пошлю людей». «Мы полетим на другом самолете», — пояснила Росс. «Этот уже не годится. Он напичкан подслушивающими устройствами». Она принялась быстро набирать на клавиатуре запрос. «Мы отправимся прямо в пункт М», — сказала она. «Согласны?» «Совершенно согласен», — кивнул Мунро я не оставлю Эмми», — не вытерпел Эллиот. «Если вы собираетесь ее бросить, то вам придется обойтись и без меня». Он замолчал, не закончив фразу. На экране появилось сообщение с Хьюстона. «Забудьте горилле, немедленно вылетайте к следующему пункту. Обезьяна не играет роли. Компьютер подтверждает расчеты затрат и время. Повторяю, немедленно следуйте далее без Эмми». «Вы не можете бросить Эмми!» — воскликнул Эллиот. — Тогда я тоже остаюсь. — Позвольте мне вам кое-что объяснить, — сказала Росс. Я никогда не верила, что Эмми необходима для нашей экспедиции, как, впрочем, и вы сами. С самого начала она была всего лишь отвлекающим маневром. Когда я прилетела в Сан-Франциско, за мной следили конкуренты. — Вы сбили консорциум с толку. — Тогда это имело смысл, а теперь никакого. Если того потребуют обстоятельства, мы оставим и вас, и гориллу. Меня вы оба нисколько не интересуете.